Пятнадцатое. Дом Лариски. Лариска, тридцатилетняя, цветущая, лохматая, орудует в недрах домашнего хозяйства. Звонок в дверь. Лариска открывает. На пороге Кира, вся в заграничных нарядах. Узнали друг друга. Стоят, парализованные неожиданностью. Лариска первая перевела дух. Лариска «Ну ты даешь!» Кира прошла, сняла шубу. «Норка! Нифига себе! Я бы боялась носить!» Кира. «Почему?» Лариска. «Снимут, еще и убьют!» Появилась девочка, семи лет, копия Лариски. «Это моя дочь, а это тетя Кира». Девочка. Тетя Кира, вы очень модная к матери. Дай мне рубль. Лариска, зачем? Девочка, я должна сходить в галантерею. У нашей учительницы завтра праздник солидарности. Кира, а что это за праздник? Лариска, 8 марта. Сделаешь уроки, потом пойдешь. Кира, у тебя, по-моему... «Есть еще ребенок?» Лариска. «Двое. Девчонки. Средняя ушла на работу в детский сад, а младшая на балконе. Спит». Кира. «Сколько ей?» Лариска. «Пять месяцев. Вчера научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит. Отдыхает от познанной эмоции». Кира. У тебя дом работницы, нет? Лариска, не люблю посторонних людей в доме. Лучше я устану, зато спокойно. Кира, еще будешь рожать? Лариска, мальчишку хочется. Кира, а зачем так много? Лариска, из любопытства. Интересно в рожу заглянуть, какой получится. Кира, дети, это надолго! «Всю жизнь будешь им в рожу заглядывать. Больше ничего и не увидишь». Лариска. «А чего я не увижу?» «Ганалулу». «Так я ее по телевизору посмотрю. В передаче «Клубки на путешествий". Кира. «А костер любви?» Лариска. «Я посажу вокруг него своих детей». Лариска поставила вино в красивой оплетенной бутылке. Поставила на стол пельмени. «Пельмени сама приготовила из трех сортов мяса». Кира. «Ну ты даешь!» «Ест!» «Потрясающе!» Лариска. «Все деньги на еду уходят. Мой муж сто килограммов весит». Кира. «Такой толстый!» Лариска. «У него рост метр девяносто шесть». так что килограммы не особенно видны. Вообще, конечно, здоровый. Кира. А чем он занимается? Лариска. Думаешь, я знаю? Лариска разлила вино. За что выпьем? Кира. За исполнение желаний. Помнишь, ты хотела родить троих детей? И родила. Лариска. Но не тому, кому хотела. Пьют. «А помнишь, ты хотела стать лауреатом и объездить весь мир?» «Стала и объездила». «Кира». «Ну и что?» «Лариска». «Добилась? Доказала?» «Кира». «В искусстве ничего нельзя доказать окончательно». «Лариска». «Африка! Америка! С ума можно сойти! Как там?» Кира, для меня везде одинаково. Сцена — моя рабочая площадка, а Шопен — везде Шопен. Лариска, а как там публика одета? Кира, а я не вижу, они же сидят. Лариска, у меня твоя пластинка есть. Ставит пластинку на проигрыватель. Звучит прекрасная музыка. Сидят в молчании. «Потрясающе!» «Кира». «Правильно. А заболеешь? Стакан воды подать некому. Публика послушает, похлопает. И по домам. А я в пустую гостиницу». «Лариска». «А ты почему развелась?» «Кира». «Профессия развела. Я же все время играю». На семью времени не остается. Лариска. А разве нельзя и то, и это? Кира. Может, можно, но у меня не получается. Знаешь, почему? Лариска, почему? Кира. Я не умею зависеть. Зависеть? Это ведь тоже талант. Лариска. Независимость. Это свобода. Кира, свобода в больших количествах — это одиночество. Лариска переворачивает пластинку. Звучит ночевала тучка. Кира разливает вино. Лариска, за что выпьем? Кира, за рараку. Лариска, за какую рараку? Кира, а ты забыла. Светлячок, в море живет. Помнишь, ты собиралась плыть за ним, когда до Турции? Лариска, ну и доплыла бы. И что бы было? Кира, ты его потом когда-нибудь видела? Лариска. Один раз. На улице. Он нес два батона. Без авоськи. Кира, а он тебя видел? Лариска, нет, не видел. Я на другую сторону перебежала. — А где он сейчас? — Кира. — А ты не знаешь? — Лариска. — Нет. — Кира. Он умер. Лариска медленно поднялась со стула. — От инфаркта? — Или от тромба? — Мгновенно, как от пули. — На рассвете, в шесть утра. Пауза. Лариска стоит с неподвижным лицом. Лариска. Тихо. Ну, как же? Ведь мы же ни о чем не поговорили. Ведь я не сказала ему самого главного. Я не сказала, что я на него совсем не обижаюсь. Лариска плачет и вдруг становится похожа на прежнюю Лариску. Кира. Непостижимо. Лариска. Это я виновата. Со мной бы он не умер. Кира. У него был инфаркт, перенесенный на ногах. Думали, что это желудок, а это было сердце. Причем тут ты? Лариска. Со мной бы он не умер. Зачем я его тогда отдала? Зачем струсила? Ведь я была сильнее. Кира. «Непостижимо!» «Неужели это действительно не проходит?» Лариска «Это проходит вместе с человеком!» Пластинка кончается. Пауза «Мне больше нечем жить!» Кира «Счастливая!» Появляется девочка с тетрадью «Девочка!» «Мама!» «У меня У не соединяется!» Лариска молча смотрит перед собой. Кира берет тетрадку. «Ты следующую букву подвинь поближе. Видишь хвостик от У? Он должен утыкаться прямо в бок следующей буквы». В глубине квартиры закряхтел ребенок. «Девочка!» «Радостно!» «Проснулась! Мама! Она плачет или смеется?» Занавес Конец книги Март 2016 года Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина